Глава девятнадцатая. Ванкувер, восемнадцать километров. Я смотрю на этот дорожный указатель с нарастающим ужасом. До сих пор я наблюдала, как всадник проезжает по поселкам и маленьким городкам. Но Ванкувер — это совершенно другое дело, особая статья. Там сотни тысяч жителей. наверняка все они уже получили уведомление об эвакуации и город наверняка почти полностью опустел мы едем по шоссе и с каждым часом я нервничаю все больше и больше дикая местность сменяется фишенебельными кварталами дома по обе стороны дороги частично скрыты за высокими деревьями и кустами но заросли не настолько густы чтобы скрыть воду залива по правую руку от нас. Вокруг не видно ни души. Чем ближе к городу, тем скромнее дома, и тем теснее они стоят. Здесь, в ближнем пригороде, я замечаю первые признаки жизни. Неподалеку от нас по дороге проносится велосипедист. Где-то вдалеке слышны голоса. Цоканье копыт Джули по асфальту начинает казаться оглушительным. Оно слишком остро напоминает мне то мгновение, когда мор повернул по шоссе туда, где я поджидала его в засаде. Так что звук ружейного выстрела не должен был застать меня врасплох, но застает. От неожиданности я едва не вываливаюсь из седла. Садник крепче обхватывает меня. «Держись!» Он цокает языком, и Джулия мгновенно переходит на галоп. Мы скачем по шоссе на головокружительной скорости. За первым выстрелом следует второй, потом еще несколько. Горстка обреченных пытается вершить расправу. Ни одна из пуль, однако, в цель не попадает. Даже когда звуки стрельбы стихают, оставшись позади, мор продолжает гнать. На шоссе развилка на две магистрали, девяносто девятую и первую. Всадник направляется на запад, оставаясь на девяносто девятой. Не знаю, обдумал ли он это или выбор случайен, но это хорошее решение. Мы мчимся по шоссе, пересекаем мост и оказываемся в парке Стэнли. Здесь городская застройка прерывается полосой густого леса. Но я все равно напряженно жду новой атаки. В городе с таким количеством жителей их должно быть немало. Нас обступает парк. Ветви деревьев образуют зеленый полог. По другую сторону лесопарка, Впереди и правее нас кварталы многоэтажек. Стекло и сталь сверкают под полуденным солнцем. В просветах между домами мне удается мельком увидеть океан. Вот и все, что я успеваю заметить до того, как опять начинается стрельба. Резко дернув Джули за поводья, мор направляет коня прочь от шоссе, в переулок, ведущий к воде. По обе стороны от нас, словно часовые, высятся небоскребы. Из-за стука копыт я почти ничего не слышу, кроме выстрелов. А они все ближе. Маневр с отступлением не помог. Как и я, другие люди, причем их, судя по выстрелам, много, решили пожертвовать собой, чтобы уничтожить всадника. Интересно, верят ли они, как я в свое время, что всадник апокалипсиса может умереть? Мимо со свистом пролетает пуля. Если так пойдет дальше, меня они точно подстрелят. Я вижу стрелков. Одни стоят в дверях домов, другие целятся из окон. Третьи, не скрываясь, бегут к нам с ружьями наперевес. Серьезно подготовленная атака. Без предупреждения мор сталкивает меня с коня. Я так потрясена, что не успеваю сгруппироваться и даже вскрикнуть. Так молча и лечу вниз. От сильного удара об асфальт у меня темнеет в глазах. Старые раны протестуют против такого обращения — и меня пронзает острая боль. А впереди снова стреляют. Несколько человек мчатся по улице, пытаясь на ходу целиться во всадника. Мор, не теряя времени, стремительно вскидывает лук. Теперь, когда его руки свободны, он посылает в нападающих стрелу за стрелой. Я вижу, как человек летит вниз из окна третьего этажа. Еще один! тот что прятался за деревом оседает на землю отдалившись от меня всадник убирает противников иногда поворачиваясь в седле чтобы выстрелить за спину некоторое время приходя в себя я завороженно смотрю на него ты боец пожарной команды берн Встань и делай что должна я заставляю себя подняться и ощупываю ноги. Насколько я могу судить, ничего не сломано, хотя синяк на бедре, на которое я приземлилась, мне обеспечен. Я начинаю двигаться, едва ковыляю, бежать не могу, а потом уже и не пытаюсь. По пути внимательно осматриваю улицу в поисках раненых. Я подхожу к ближайшему пострадавшему, жилистому мужчине с редкими седыми волосами. «Сэр, вы...» Голос срывается, когда я вижу открытую кровавую рану на его шее. И подстрелил его вовсе не всадник. Одна из пуль, не задев мора, нашла другую жертву. Он пытается заговорить, открывает и закрывает рот, зрачки расширены от шока. Вместо слов выходят лишь красные пузыри, которые скапливаются вокруг раны. Ему уже ничем не помочь. Беру его за руку, отбросив в сторону пистолет, который ему больше не нужен. «Все будет хорошо», — успокаивающе говорю я. Мы оба знаем, что это ложь. «Я здесь, с вами! Я вас не брошу!» Его рука крепче сжимает мою, а губы продолжают шевелиться. Я наклоняюсь. чтобы его услышать, но слышу лишь влажное клокотание из горла. Я все равно киваю уверенно, как бы соглашаясь с тем, что он говорит. Его губы шевелятся все медленнее, пока не смыкаются. Ему больше нечего сказать. Он все еще сжимает мою руку, но его взгляд поднимается вверх и рука обвисает. Черт бы побрал смерть. Эту жуткую, отвратительную штуку, которой никому не избежать. Выпустив его руку, я встаю и ищу глазами следующего. Вижу, как женщина пытается подняться на ноги, в груди у нее золотая стрела всадника. Я подбегаю к ней, не обращая внимания на боль в бедре. Забыв о времени, перехожу от человека к человеку, оказывая посильную помощь. Возможностей у меня не так много, но ко мне подключается один из стрелков, оказавшийся фельдшером. Поначалу он один присоединяется ко мне, но наши общие усилия, в свою очередь, привлекают внимание врача. Чем дальше мы идем, тем больше людей, которые раньше прятались по домам, выходят из своих убежищ, готовые протянуть руку помощи. При виде их у меня перехватывает горло. Вот что упускает Мор в своем стремлении уничтожить нас. Он не знает, что в людях, бок о бок, с самыми худшими чертами соседствуют прекрасные. Мы работаем вместе, хмурые и угрюмые. Никто не говорит этого вслух, но я буквально слышу их мысли. Я заразился. Уже слишком поздно. Сколько мне еще осталось? Когда я почувствую себя плохо? Наше молчание прерывает пронзительные вопли. Я поднимаю голову от раненого, рядом с которым опустилась на колени, от доктора рядом со мной. Мор скачет в нашу сторону на белом коне, доспехи и лицо залито кровью. Что он делает? Он держит свой лук с зазубренной стрелой, готовый убить любого, кто осмелится восстать против него. При виде его я цепенею. Я почти поверила, что наша эпопея закончилась. Размечталась. Мор-завоеватель явился забрать свой пирог и съесть его. «Что за черт?» — бормочет рядом со мной фельдшер. «Он вернулся?» Я встаю, привлекая к себе взгляды. Желбаки играют на скулах мора, глаза обшаривают улицу. Когда всадник видит меня, выражение его лица не меняется. Но клянусь, он расслабляется. Зачем я ему так уж нужна? Он устремляется вперед, конь скачет все быстрее, стремительно приближаясь ко мне. «Бежать!» — мелькает безумная мысль. Но какой прок от этого сейчас, когда Мор уже совсем близко? Так что вместо этого я выхожу на середину улицы, подальше от того места, где собрались люди. «Что ты делаешь?» — кричит мне доктор. Не обращая на него внимания, я не отвожу глаз от всадника. Мор, в свою очередь, полностью игнорирует противников. Да и что они для него сейчас? Выстрелы, сколько бы их ни было, уже отзвучали, теперь все тихо. Сердце тревожно замирает от наступившей тишины. Садник без труда поразил столько людей. Разве может кто-то противостоять его мощи? Он слишком могуществен. Остановить его невозможно. Поравнявшись со мной, мор на всем скаку съезжает в седле на сторону. Я не понимаю, что он задумал, пока не вижу, что он тянет ко мне руку. И тогда я хоть и понимаю, что далеко не уйду, бросаюсь прочь. Не знаю, что заставляет меня бежать. То ли неумолимая инохоть коня, то ли зловещий блеск в глазах всадника, или, может быть, то, что и всадник, и скакон под ним залит кровью врагов, выжимая из больных ног Все, на что они способны, я бегу по улице назад к шоссе. Все громче и громче цок от копыт. Всадник неумолимо приближается. Я, что есть сил, машу руками, заставляя ноги двигаться быстрее. Далеко убежать я не успеваю. Чувствую, как рука Мора хватает меня сзади. Рывком, от которого мои почти излеченные раны, протестующие вопят, Он поднимает меня с земли и плавно сажает в седло лицом к себе. «Будь осторожна, Сара!» — командует он, не сбавляя скорости. «Мы движемся так быстро, что повернуться просто невозможно. Приходится двумя руками обнять Мора за талию, чтобы не упасть. Направив Джули в сторону океана, мор одной рукой обнимает и крепко прижимает меня к себе жестом собственника. мы снова проносимся мимо небоскребов и по дороге я вижу еще несколько подбитых стрелков лежащих в лужах собственной крови с телами пронизенными стрелами среди них я замечаю того которому золотая стрела попала прямо в глаз я отворачиваюсь и больше не смотрю. Все это ужасно, жестоко и грустно. Мор никого не пощадил, как, в общем-то, не пощадил и меня. И хотя он может считать, что уготовил мне худшую участь, чем им, но все-таки мне повезло. Я жива. Сижу в седле рядом со всадником, я не выясняю что там по другую сторону смерти дома и асфальт заканчиваются, уступая место песку и передо мной открывается то, что до этого было видно лишь фрагментами. я вижу воду, а дальше остров ванкувер песок заглушает звук шагов дджулли из под копытно меня летят песчинки. Много лет я не бывала у моря, но и сейчас мне не дают шанса полюбоваться им. Сухой песок сменяется влажным, но конь не останавливается. «Что ты делаешь?» — кричу я мору, не в силах оторвать взгляд от воды. Мор не отвечает, лишь крепче притискивает меня к себе. «От ужаса я не могу дышать!» Пляж заканчивается, и мы на полном скаку ухаем в воду. «Погодите, это не совсем так!» Я опускаю взгляд. «Бог ты мой!» — шепчу я, глядя на водную рябь. «Боже мой!» Конь не бредет по колено в воде. Он во весь опор скачет по ее поверхности. Вода плещется вокруг копыт, словно Джули бежит по мелкой лужице. Копыта Джули с плеском ударяют о поверхность воды, как будто это и вправду всего лишь лужа. На меня и всадника попадает только несколько мелких капель морской пены. Мы скачем по воде. Я зажмуриваюсь и снова открываю глаза. Все еще движемся по поверхности. Сама не знаю, почему меня это так удивляет. Мор может распространять чуму, просто передвигаясь по городу. Его невозможно убить. Одной непостижимой силой больше, одной меньше. Как только мы оказываемся достаточно далеко от берега, конь переходит на более спокойный аллюр. Только теперь у меня получается довольно неуклюжий перекинуть ногу через седло и повернуться лицом вперед. При этом я едва не падаю. Земля окружает нас со всех сторон, а мы едем по воде. Холодные, как лед, капли обдают мне ноги. Мор склоняется ко мне, его золотые латы давят на меня с такой силой, что я не могу выпрямиться. Черт. Какой он тяжелый. «Может, отодвинешься немного?» — говорю я. «Врезать бы ему локтем под дых». Он игнорирует мою просьбу, как обычно. Проходит несколько минут, и я замечаю, что он навалился на меня еще сильнее. Под весом его тела я уже совсем согнулась, и не сразу, но все же осознаю, что здесь что-то не так. «Мор?» Нет ответа. «Мор!» Повторяю я более настойчиво. Тишина. Черт побери, как же тревожно. Пытаюсь снова повернуться к нему и замечаю, что по руке, сжимающей по воде, стекает кровь. С ним что-то не в порядке. Очень сильно не в порядке. Извернувшись, я всматриваюсь в Мора. Глаза закрыты, лицо бледное, корона сидит набекрень. Из-за этой короны он как ни странно выглядит более разбитным и одновременно более невинным. Я дотягиваюсь до его шеи, пытаюсь нащупать пульс, но ничего не выходит. может же трясёмся на лошади. Мор, ты слышишь меня? Я пытаюсь хоть немного приподнять его, чтобы добиться ответа. Его голова безвольно запрокидывается назад, так что кажется, будто он смотрит в небо. И я в последний момент едва успеваю поймать соскользнувшую корону. Безвольно, как кукла, Мор покачивается в седле. потом снова наклоняется вперед и утыкается лицом мне в шею. Мне приходится обхватить его, чтобы не дать сползти. Что будет с мором, если он упадет? Останется плавать на поверхности воды или пойдет ко дну? А с Джули что будет, если всадник свалится? А со мной? Мне не очень хочется это узнать. и я неуклюже удерживаю его двумя руками кое как направляя коня к острову. конечно стоит нам настолько приблизиться к суше, чтобы я начала различать детали, я вижу улицы и дома, и их очень много дело дрянь я дергаю за поводья, изменяя направление движения, при этом все время пытаясь придержать мора. который то ли без сознания, то ли мертв, временно мертв. Но это мало что меняет. Почему же я раньше не заметила? Я же слышала выстрелы, а когда он вернулся за мной, видела, что он весь в крови. Теперь, приглядевшись, я вижу, что он весь изрешечен пулями. И кровь хлещет из дюжины ран не только на него, но и на меня. Бог ты мой! Он истекал кровью прямо на меня, а я ничего не почувствовала. Меня убаюкал ровный ход скакуна и отвлекло то, что мы скакали по воде. Наконец Джули направляется к другому, не столь плотно заселенному участку берега. К этому времени мои руки дрожат от напряжения. Удерживать мора в седле непросто. Только убедившись, что конь уверенно идет по твердой суше, я позволяю себе расслабиться. Тело всадника съезжает на сторону, и мы оба мягко валимся на песок, переплетаясь руками и ногами. От удара мор слабо стонет. Жив. Я облегченно выдыхаю, словно сбросив тяжкий груз. Не знаю, чего еще я ожидала от бессмертного создания. И совсем не понимаю, почему вообще в этой ситуации я чувствую облегчение. С трудом, но я все же вылезаю из-под мора, удобнее укладываю его на песке, стаскиваю и отбрасываю в сторону лук и колчан. Всаднику досталось даже больше, чем я думала. Вся одежда под латами пропитана кровью. Кровь сочится из-под доспехов и капает на песок. а сами доспехи. Многие пули прошили металл насквозь, и золотой нагрудник стал похож на кусок швейцарского сыра. Я по одной открепляю и стаскиваю с мора отдельные части доспехов, морщась, когда кровь с них капает на песок. Перевожу взгляд на лицо всадника. Его кожа, обычно загорелая, стала болезненно бледной. Провожу пальцами по его щеке и чувствую холод. Грудь поднимается и опускается, но дышит он часто и поверхностно. Ладно, хорошо, хотя бы что дышит. С каких это пор тебя радует, что он дышит? Бережно, насколько могу, я отлепляю и снимаю с мора набухшую от крови одежду. Руки, ноги, грудь — все в пулевых ранениях. Только лицо осталось нетронутым. Вот почему я не сразу заметила. Была зачарована его красотой и напряженностью, напряженностью, которую он сосредоточил на мне. И не заметила. Медлю. Глядя, как на песке, кровь растекается вокруг его головы. Осмелюсь ли? Не вдаваясь в размышления, я приподнимаю его голову и ощупываю затылок. Пальцы натыкаются на что-то мягкое, и я с трудом подавляю рвотный позыв. От моего прикосновения всадник страдальчески стонет. Ему явно больно. «Конечно, больно, идиотка. Ты же тычешь пальцем в рану на голове». «Извини», — шепчу я, — не совсем понимая, почему я это говорю. Я решаю осмотреться. Джули пасется поблизости. Бедная лошадка, тоже как и всадник, усеяна пулевыми ранениями. И при этом лошадь перенесла по воде двух седаков Судорожно вздохнув, я осматриваюсь. По обе стороны от меня тянется берег, густо поросший деревьями. Вдалеке, слева, стоит одинокий дом. Там можно будет остановиться, если потребуется. Я поднимаю голову Мора и кладу себе на колени. Не знаю, почему я это делаю, почему снимаю с него корону и глажу спутанные волосы. Даже слипшиеся от крови и морской воды светлые пряди непозволительно мягки. и нежны на ощупь. Большим пальцем я провожу по одной из его доотвращения правильных бровей. Сейчас, когда он вот такой, беспомощный и искалеченный, мое дурацкое сердце обливается кровью от жалости. Это только потому, что он красавчик, а я такая дура. Провожу пальцами по его лбу. Мне жаль, что с тобой сделали такое, признаюсь я. Но точно так же мне жаль, что он сделал такое с ними. Типичная уловка 22. Я продолжаю гладить его по волосам, дожидаясь, когда он начнет исцеляться. А ведь сейчас ты можешь сбежать. Очень удобный момент — исчезнуть, пока он не пришел с себя, И больше никакой кабалы у всадника. Мои ноги скрещены на песке, на них лежит его голова. Я торможу продвижение мора, размышляю я. Даю людям больше времени для бегства. Весь мир захвачен безнадежной игрой в кошки-мышки, и я сознаю, что в конце концов всадник обойдет его целиком и убьет всех, но я замедляю его продвижение. Это что-нибудь дозначит, верно? К тому времени, как тени становятся длинными, из тела Мора вылетает первая пуля. Она словно вывинчивается из его ноги и падает на песок. Спустя еще несколько минут всадник со стоном шевелится. «Я здесь!» — шепчу я, — продолжая гладить его по волосам. «Я с тобой». Мор замирает. «Сара?» Он с усилием разлепляет глаза. С трудом фокусируя взгляд, он смотрит на меня. «Привет». Подняв руку, он окровавленными пальцами касается моей щеки. «Ты не сбежала!» В ответ я усмехаюсь, но смешок выходит таким неуверенным, что я собой недовольна. «А надо было!» — добавляю я. «Пожалуй!» — соглашается он. Он роняет руку и снова закрывает глаза. «Мор! Мор!» Но он уже снова отключился.